Наступило молчание. Потом Жиль улыбнулся. «Извини, папочка, а что еще говорил тебе твой приятель?» «Тебе надо переменить обстановку». «Вот как? А газета преподнесет мне бесплатный билет, и я отправлюсь в туристическую поездку на Багамские острова, верно? Ты потолкуешь на этот счет с шефом?» Он чувствовал, что говорит глупо, зло и совсем не остроумно, но не мог остановиться. На Багамских островах, как будто бы очень красиво, светским тоном вставила Марта. Но Жан бросил на нее такой свирепый взгляд, что Жиль с огромным трудом подавил желание расхохотаться. Он кусал губы и, несмотря на боль, все же чувствовал, что из горла рвется смех, неудержимый, как и его недавняя злоба. Он изо всех сил боролся с собой, пытался сделать глубокий вздох, но фраза, брошенная Мартой, не выходила у него из головы и казалась ему невероятно смешной. Он кашлянул, закрыл глаза и вдруг расхохотался. Он хохотал и хохотал, еле переводя дыхание. «Багамские острова, Багамские острова!» Бормотал он между приступами смеха, как бы извиняясь. «Багамские острова, Багамские острова!» а когда он открывал глаза, то видел перед собой три озабоченных лица и принимался хохотать еще громче. Ранка на губе раскрылась, он чувствовал, как по подбородку тоненькой струйкой течет кровь, и смутно сознавал, что в таком виде, окровавленный, хохочущий до слез, до рыданий, дергающийся от смеха в этом кресле, обитом рубчатым вельветом, он похож на сумасшедшего. Все вдруг стало нелепым, диким, смехотворным. А сегодняшний день? О, Боже, как провести вечер! В чужом халате, возлежал на диване, как паша в ожидании одалиски который так и не отворил дверь. Ах, если бы он только мог рассказать об этом Жану! Но приступы смеха не проходили. Он не мог остановиться и не мог произнести ни слова. Он стонал от смеха. Он псих, Вся жизнь психованная. А почему эти трое них хохочут? Перестань, твердил Жан, перестань. Сейчас он даст мне пощечину. Наверняка даст. Считает, что в подобных случаях так нужно. Все считают, что на каждый случай в жизни есть свое правило. Если человек слишком громко смеется, его бьют по щекам. Если он слишком громко плачет, ему дают снотворные или посылают на Багамские острова.